Жан откинулся назад, потягивая виски, и стал слушать его рассказ о встрече с Виццини, о сходстве режиссёра с бейцом, об их сройном визите к Дриску и разъяснениях Дриска насчёт пожара и участия Виццини в проекте. Жан слушала молча, пока он не закончил. "Это всё?" спросила она. Клейберн удивлённо поднял брови. "Разве этого недостаточно?" Она поставила стакан. Возможно даже черещур. Послушайте. Не верьте мне, спросите Роя Эймса, о чему я должна верить. Сначала вы говорили мне, что Норман жив, теперь говорите, что он мёртв, что это Вицини устроил пожар. Насчёт Нормана я не уверен, и у меня нет доказательств того, что Вицини причастен к пожару. Но одно — Несомненно, он ассоциирует себя с Наруном Бейтсом, поэтому я ищу необходимо предупредить вас насчет ассоциации с Мэри Крейн. Котенок потерся ее ногу, и она наклонилась, чтобы погладить его. — Я себя и с этим котенком ассоциирую. И со многими другими людьми, да и мало ли еще с кем. Может, это потому что я актриса? — Большинство из нас ассоциирует себя с кем-то в той или иной степени. большинство, она выпрямилась. Но не психиатры, полагаю, им не свойственна подобная слабость. Мрр. Катян казалось одобрительно кивнул, тогда Клейбернах хмырнул. Перестаньте постоянно напоминать мне о моей профессии, сказал он. Психиатры не хуже и не лучше других людей. Просто опыт подсказывает нам, что полное отождествление себя с кем-либо, будь то Иисус Христос или Адольф Гитлер, опасно. Однако мы можем сочувствовать, сопереживать, соотносить себя с кем-то. Джан вызывающе смотрела на него. — И с кем же вы себя соотносите? — Да со всеми. Клейберн пожал плечами. — По крайней мере, пытаюсь. — С Норманом, конечно, я разделяю его негодование по поводу закрытого режима ограничений. Мне понятно стремление Марти Дрискала к успеху, поскольку и сам я отчасти его испытываю. Мне понятна позиция Роя Эймса как писателя, который пытается рассказать всё так, как есть. Я тоже хотел поведать правду о Нормандии, написав книгу. Глядя на Клейберна, Жан вспомнила другой вечер, когда они вдвоём сидели в этой комнате, и она ощутила внезапное влечение к ним. Сейчас, слушая его, она почувствовала, как всё повторяется. Дело было не в том, что он говорил, а в голосе. Он не разговаривал с ней как профессионал. Он лишь хотел, чтобы она поняла его, и хотел убедить его в том, что она понимает. Джоанна со всех сил старалась сдержать и не потянуться к нему в ответ на его благожелательность, не потянуться физически. Она быстро подавила в себе это желание, спрятавшись за спасительной оградой слов. "Пол Морган переспросила она, хляброн кивнул. Мне не нравится, что он делает." Этого мелкой жестокости, самолюбования. Но мне знакома его неуверенность, его сомнений насчет собственного образа. То же самое и с Витцине, может быть, даже в большей степени. Я знаю, кого это быть сиротой. — Вы? — он понизил голос. — Да. Я не знаю, кто были мои родители. Не знаю своего настоящего имени. Единственное отличие в том, что я не убегал из приюта. Клейберн помолчал. Когда вы рассказывали мне о своей младшей сестре, вы попали в точку. Насколько мне известно, у моей матери были такие же проблемы. А ребенок вашей сестры и я, близнецы, — Клейберн посмотрел на нее с улыбкой, — начинаете понимать, о чем я. Не нужно полностью отождествляться с кем-то, чтобы ощутить свою связь с этим человеком. Стоит только заглянуть поглубже и в каждом вы найдете частичку себя. Джан кивнула. «Именно это я и чувствую в отношении Мэри Крейн. Как мы ближе друг к другу, потому что между нами есть еще и физическое сходство. Иногда я не могу не думать о том, что если я сыграю эту роль правильно, это будет то же самое, что воскресить ее. Даже если на этом окончится ваша жизнь...» Он наклонился к Джану, взял ее руку и заговорил еще тише. «Я знаю, как это важно для вас. Но помните, это всего лишь роль. Мэри Крейн мертва». А вы живы. Что произойдет с вами? Вот что важно. Она увидела его взгляд, и глаза сказали ей больше, чем слова. Он к ней неравнодушен. Это было очевидно.